Глава 24 Влад напряженно всматривался в заросли, камни, буреломы. Картины, нарисованные запахом, были причудливы, мало похожие на те, что давали глаза. Отец уверял, что надо верить обоим, они те дополняют одна другую. Но Влад втайне сомневался, чувствуя странную нерешительность в словах отца. Словно повторял либо чужие слова, либо занесенные из старого мира, утратившие в мегамире смысл. Картины часто противоречили одна другой. Влад постепенно научился идти на компромисс, в первую очередь вычленяя то, что несет опасность, затем дает полезную информацию. Лишь совсем уж на досуге разглядывал пейзажи, отстоящие за сотни километров, любой странной для его края красотой. Сейчас он пристально всматривался, хотя, точнее было бы сказать, «внюхивался», Но в племени существовало странное табу на это слово, хотя обонянием пользовались интенсивнее, чем глазами. Отец говорил, что его поколение глазами пользовалось больше, а дед уверял, что в его время обонянию доверяли совсем мало. Влад заключил тогда, что его дети или внуки вообще будут полагаться только на нос, а глазами так, для вспоможения, как блажь, прихоть, причудо знахарей, волхвов. Голова стек то и дело с разгона взбегал на отвесные стены. Острые когти с легкостью вонзались в дерево, цеплялись за неровности. Побледневшая Кася жалко улыбалась. «Не могу привыкнуть». «Первый год и я трусил», — признался Семен. «Привычки старого света умирают тяжко». «Но я здесь уже второй год». «Всего лишь здесь надо родиться» как вот наш проводник. Он родился сознанием, что его муравей с легкостью взберется даже по оконному стеклу. Он также знает с пеленок, что может падать с любой высоты, но с детства привык бояться, например, прилипнуть к капле росы». Кася прошептала. «Я в детстве видела, как садовые муравьи ползают по оконному стеклу, но никогда не понимала, как они это. Ох!» Головастик, добравшись до вершины Валежины, стремглав помчался дальше. Уже вниз, по вертикальной стене, также бодро стуча когтями, вытянув к приближающейся земле сяшки. Озеро Влад увидел во всех подробностях задолго до того, как появилось в поле зрения. Семен и Кася возбужденно заговорили, обсуждая происхождение, возраст, состав воды, но Влад уже внюхивался в дальние картины, что далеко-далеко за этим жалким озером. Семен посматривал украдкой. У проводника такое лицо словно пытается увидеть крупное жилище беглецов. Влад недовольно оглянулся, буркнул. Отдых, недолго. Поняли? Поняли, ответил Семен. Эх, когда я служил в рядах, был у нас один сержант из сверхсрочников. Ну скажу вам, зверюга, что это он вспомнился сейчас, а? Он быстро слез, вместе с Владом сняли ракетницу. Кася наморщила носик. Мне вспоминается и похуже. Что? — спросил Семен заинтересованно. — Похуже, — ответила Кася. На самом деле не могла сразу придумать ничего оскорбительного, но на всякий случай повторила с нажимом. — Похуже. Влад шлепнул головастика по полбу. Тот взыграл и понесся в лес гонять местную живность. Кася выждала, но варвар никак не среагировал на ее оскорбительные намеки. Семен уже натягивал дурацкий с точки зрения Влада тент, но спорить с этими существами не стал. Возможно, что бесполезный в практических целях тент выполняет некую ритуальную роль. К примеру, у мягкотелых табу на ночевку без тента. Головастик носился вроде бы недолго, но прибежал с раздутым брюшком, а в жвалах застряли клочья нежного мяса. Странно, ноги были совершенно сухие, словно пил не из близкого озера. Похоже, все-таки успел сбегать далеко или же прокусил дерево и налился соком. Влад погладил сяшки, тронул шестой и четвертый членик, коснулся основания левого усика, спрашивая, что случилось. Голова стиг живо задвигал сяшками, от возбуждения добавил пару феромоновых красок. В озере в глубине таится чудовище, уже начало подниматься, когда приблизились люди, затем затаилось, готовое для броска. «Страшный зверь!» — пояснил Головастик. «Нам всем не справится. «Зверь водяной?» — спросил Влад на языке жестов. «Да!» — ответил Головастик. «Но может выскакивать ненадолго на сушу. В дождь выходит вовсе. Хватает добычу на берегу и под листьями. Даже взбирается на низкие деревья». Влад кивнул резко. «Семен, удержи женщину, чтобы не подходила к воде». «Что-то случилось?» «Там зверь в глубине». Семен смотрел с недоверием. «Дорогой Влад, я думал, ты видишь только на земле, но как ты заглянул под воду?» «Не я», — ответил Влад коротко. Семен изумленно посмотрел на головастика. Тот потрогал его сяшками. Семен виновато развел руками. Мол, иностранными языками не владею. Погладил по лобастой голове. Головастик с готовностью вытянул шею и томно замер. «Он умеет?» «Многое умеет», — подтвердил Влад хмуро, «но он мудр, чего я не ожидал. Или помудрел за дорогу. Раньше обязательно бы ввязался в драку. Не выносит, что на свете есть кто-то сильнее. Настоящий воин». Семен предположил резонно. «Возможно, там сидело такое. Такое, что наш неустрашимый ксеркс предпочел отступить. Воин не обязательно дурак. По крайней мере, не полный дурак. Он мудрый воин» подтвердил Влад. «Воин, — сказал Семен, — и мудрый?» Влад прямо посмотрел ему в глаза. Семен ощутил неудобство. Варвар за всю дорогу ни разу не пошутил, даже не улыбнулся. Но значит ли, что не понимает шуток? «Глупые долго не живут», — ответил Влад после паузы. «А мы с Головастиком прошли немало дорог». Кася посмотрела на всех троих, вздохнула. Все трое о дорогах, добыче, жарких схватках, воинской доблести. Что за мир, где даже мудрый Семен Тарасович, или Семен здесь просто повернулся той гранью, что всегда у него была, но ее не замечали, да и он сам не замечал, отдаваясь весь своей непонятной кристаллой химии. Кася зябка вздрогнула. И еще два дня путешествовали, встречая только причудливые формы жизни. Так их называли Семен и Кася. Для Влада было аксиомой, что мир не объятен. На новых зверей не насмотришься, они почти всегда новые. За сутки увидишь тысячи, но двух похожих не встретишь. Однажды, к ночи перед привалом, Ксеркс резко свернул. Семен и Кася привычно вцепились в поручни. Головастик вбежал в густые заросли. Влад пригнулся, за ним едва успели броситься ничком Семен и Кася. Мягкие и жесткие листья затрещали, цепляясь за ракетную установку. Влад соскочил на ходу, едва головастик выбежал на широкую полянку. На широких зеленых полотнищах, прикрепленных снизу листьев, чтобы их не сжигало солнце, влажно блестели янтарные гроздья. Каждая ягода — скулак. Семен и Кайся ошеломленно оглядывались. Гроздья в сотни, тысячи, а в каждой грозди по 5 шесть десятков блестящих жемчужин — на одном листе застыли некрупные бабочки. Каждая всего лишь скрытый корт для тенниса. Кася видела, как из яйцекладов через равные промежутки выпрыгивают влажно-блестя и тут же прилипают к поверхности листа сверкающие яйца. Одна тут же взлетела, едва грозный Дим подбежал ближе. Другая выдавила еще из десяток, зато с явно похудевшим яйцекладом. Влад сорвал гроздь, умело поддев ножом. Семен попытался сорвать соседнюю, но проклятая бабочка так прилепила, что приклеился сам. Кася смотрела с отвращением, потом решила заняться ксерксом. Втайне гордилась, что уже не боится чесать и чистить, но хищный муравей исчез, только шелестнула за кустами. Вскоре там оборвалась песенка мелкого жучка. — Пани Кася, — пригласил Семен, — ваш великодушный друг угощает деликатесом. По его словам, это лучшее блюдо в этих краях. Хорошо угощать тем, что не принадлежит, буркнула она. Действительно, согласился Семен, это не Влад снес, но все равно я чую лакомство. Она с неохотой взяла яйцо, покрытое упругой оранжевой пленкой. Семен разложил перед собой всю гроздь, разломив как спелый гранат пополам. На выпуклых боках этих исполинских жемчужин играли яркие блики. Касе показалось, что внутри что-то шевелится. Она брезгливо поджала губы и отстранилась. «Тебе поджарить?» – спросил Семен заботливо. «Или сварить? Хотя распадутся витаминчики». «Сам ешь сырое», – отрезала Кася. «Я лучше достану пыльцы». «И то дело», – согласился Семен безучастно. «Как муха. Нектар, пыльца, мед». «Впрочем, нам действительно белок почти не нужен, а углеводов тратится уйма. Захвати для нас, хорошо?» Влад украткой проследил взглядом, пока Кася взбиралась по стеблю. Его рука все время лежала возле арбалета. Семен заметил, что пока они неспешно и с наслаждением жрякали эти мутыльковые яйца, варвар ни на секунду не расслаблялся. Отвечал не в попад, а распустил мышцы не раньше, чем сверху донесся веселый вопль, и Кася спрыгнула, вся облепленная оранжевой пыльцой. На лице ее было ликование, преодолело страх высоты, обеими руками прижимало к груди пряно пахнущие комочки пыльцы, рыхлые, влажные, еще живые, только-только выставленные цветком на корм пчелам и бабочкам. Варвар ел мало, как заметила Кася, а Семен перемазался яйцами, отяжелел. Вокруг него лежали пустые скорлупки, на глазах съеживаясь, опадая к земле, расплываясь тонкой пленкой. Он первым протянул руку и к пористым шарикам, а варвар, Кася это заметила с неудовольствием, взял самый крохотный комок. Кася видела на его лбу, написанное печатными буквами, что он едал настоящий нектар из лучших цветов, а сейчас просто не хочет сердить избалованного ребенка. «Где будем ночевать?» — поинтересовался Семен. Влад помедлил, но здре его красивого носа задвигались. Широко расставленные глаза эльфа тщательно сканировали окрестности, надолго останавливались, сердя Кассию, на стене тумана. И хотя она уже понимала, что варвар с его глазами видит дальше, это задевало и почему-то злило. «На мега-дереве!» — проронил он, наконец. «Вот там стена!» «На мега?» — ахнула она. «Почему?» И хотя на мегадереве, как она считала, ночевать гораздо удобнее, чем в земле, но в последнее время нечто так и подмывало спорить с этим надменным сыном вождя, дерзить, но чтобы он отвечал ей, доказывал, смотрел в лицо, что-то говорил. «Я сказал», — ответил он. «Ах, ты сказал?» — съязвила она. «Ну, конечно, раз сказал сам Влад, сын вождя Кремня, великий и вообще величайший воин». Он посмотрел на нее, хмуро отвернулся. Семен с другой стороны наклонился к ее уку, шепнул. «Кася, какая муха тебя укусила!» «А что не так?» «Ты какая-то агрессивная, как курды в борьбе за независимость». «А чего он так нос дерет? Даже не изволит объяснять свои решения». «Кася», — сказал Семен мягко, — «он отвечает за нас. Давай предоставим ему выбор места ночевок, как и прочие мелочи. Нам надо, чтобы он привел нас к месту, куда ушли беглецы. Все остальное — пустяки». «Ты уж, пожалуйста, сдерживай свои странноватые эмоции!» Она вспыхнула, зашипела от злости, как попавшая на раскаленную сковороду вода. «У меня не эмоции, у меня... что...» Она резко отвернулась и ушла. Семен проводил ее долгим взглядом, как и Влад. Кстати, подумал, что варвар, видимо, чует некую опасность. Конечно, можно ночевать и на земле, кто решится сунуться через страшно пахнущую сеть. Но на беду, в одном мире с ними живут гиганты, для которых любая сеть или репеллент – ничто. Влад, поймав взгляд Семена, правильно понял его значение, кивнул. Он сам помнил ужас, когда впервые встретился с гигантом. Еще в раннем детстве, когда шел обряд посвящения в подростки, он с родителями был далеко за пределами племени, и вдруг земля затряслась, загремела. Был ясный солнечный день, но потемнело. Донесся странный, ни на что не похожий запах, огромный и мощный, словно пахло море. Влад отчетливо видел, как прямо из ничего, за гранью которого взор не доставал, с неба упала стена, оказавшаяся все-таки не стеной, а немыслимо толстым мегадеревом. Ему тогда показалось, что это именно мегадерево. Земля вздрогнула, застонала от тяжести, а когда мегадерево наклонилось, от него пахнуло тем же странным запахом. Тут же будто кто-то с силой дернул мегадерево за невидимую в немыслимой выси вершинку. Оно взвилось в воздух, пронеслось через лес и пропало. Донесся глухой удар, словно мега-дерево снова торцом ударилось в землю, погрузилось на многие десятки метров. И еще несколько таких могучих толчков, от которых тряслась земля, и странный запах начал выветриваться, уносимый потоками воздуха. Отец был бледен, старшие стали непривычно тихими, Потом наткнулись на огромную яму, пробитую в лесу среди растоптанных деревьев. В той свежей яме легко поместилось бы все племя. Через два часа пути наткнулись на второй отпечаток, уже левой ноги гиганта. Отец, посоветовавшись с другими взрослыми, назвал гиганта кабаном. Голоса их звучали почти обыденно, они даже описали этого мифического кабана до мельчайших подробностей, но Влад навсегда запомнил ужас и ощущение полнейшей и унизительнейшей беспомощности перед чудовищем немыслимых размеров, которые даже не заметят попыток с ним драться. С той поры, после долгого совещания, племя перебралось на постоянное жилье в пустоты одного из мегадеревьев, Он тяжело вздохнул, отгоняя воспоминания. Кивнул. Собери ваши вещи. Надо успеть до темноты. Ты прав, сын вождя, ответил Семен. Уверен, что из тебя тоже выйдет замечательный вождь. Если выйдет, буркнул Влад, то что останется? Он с головастиком отправился к темнеющей стене, изрытой ущельями. А Семен долго хлопал глазами вслед. Случайно ли так получилось? Или же варвар в самом деле сострил? Они с Кассией карабкались по отвесной стене следом. Кассия бурчала, что на мегадеревьях деревьях живут свои гиганты, летающие, на что Семен резонно возразил, что от этих удается защититься репеллентами. На мега-дереве Влад ткнул пальцем в крохотную расщелинку, что едва поместило бы всех, включая Ксеркса. — им здесь. — Тесно, — возразила Кассия немедленно. — Вон, глубже. Щель в самом деле была великолепная. Глубокое, чистое, а вход узкий, ровный, легко перекрыть сетью. «Нет», — сказал Влад. Ксеркс по его команде вбежал в малую щель. Семен послушно начал снимать тюки со снаряжением. Кася сказала язвительно. «Конечно, ты командир. Уже не просто проводник, а вождь нашего племени, хоть и узурпатор. Я обещала подчиняться. Но ты, по крайней мере, можешь объяснить свои дикие причуды». — Могу, — согласился Влад, — но не хочу. Он помог Семену разобрать поклажу. Вместе приготовили оружие, установив у входа ракетную установку. Семен искоса посматривал на рассвирепевшую Касю, хитро улыбался. Наконец, улучив момент, когда Влад был занят головастиком, предположил негромко. — Возможно, не хочет драться с дятлом. Тот обязательно сунет клюв в поисках червя или личинки. Надо будет, раздолбает шире. Касси без слов шмыгнула в тесноту. Дятлы постоянно проверяют старые щели и проклевывают новые. Она в детстве видела, какие ужасные дыры остаются в стволах деревьев, здесь именуемых мегадеревьями. Странно, что она не подумала, а тупой варвар додумался. Впрочем, она мыслила о важном, а этот примитив постоянно занят выживанием. Чего от него ожидать? Не нападать, а жалеть надо бедолагу. Она сладко улыбнулась Владу. Спросила заботливо. — Ты устал. Всю работу стараешься делать сам. Давай помогу. Только скажи, что делать. Влад бросил на Семена недоумевающий взгляд. Касе показалось, что во взгляде проступила растерянность, даже беспомощность, но в следующее мгновение варвар равнодушно пожал плечами. — Надо вычистить головастика. И умыть. Кася с готовностью метнулась к огромному ксерксу. С тех пор, как перестала бояться чудовищных жвал, нравилось мыть и чистить страшного зверя. А он, хитрый, быстро почуял. Теперь то кладет голову на колени, то подставляет бок, а если она отворачивается, осторожно трогает ее спину сяжками. «Вот я, твой несчастный друг, у которого здесь зуди, там свербит, а между сяжек чешется!» Только Хошу переманить не удавалось. Тот хранил верность варвару. Кася ловила ему клещиков, преодолевая брезгливость, напихивала в жуткую оскаленную пасть. Буси исправно ел, раздувался, пыхтел от сытости, но тут же равнодушно отворачивался, а, завидев высокую фигуру варвара, с радостным писком прыгал на плечи.